проводили его каким-нибудь боковым ходом, по маленькой лестнице, принимали не в большой приемной, а в кабинете Ее Величества, предварительно пройдя по крайней мере 40 постов полиции и охраны с записями. Эта часовая беседа делала шума на год среди придворных. Я несколько раз указывала Ее Величеству, что подобный прием вызывает гораздо больше разговоров. Императрица соглашалась, но в следующий раз повторялось то же самое. Секретов по тому во дворце не существовало. Принимали его обыкновенно вечером, потому что это было единственное время, когда государь был свободен. Алексей Николаевич приходил до сна в голубом халатике посидеть с родителями и повидать Григория Ефимовича. Все они по русскому обычаю три раза целовались и потом садились беседовать. Он им рассказывал про Сибирь, про нужды крестьян, о своих странствованиях. Их величество всегда говорили о здоровье наследника и о заботах, которые в эту минуту их беспокоили. Когда после часовой беседы с семьей он уходил, он всегда оставлял их величество веселыми, с радостными упованиями и надеждами в душе. До последней минуты они верили в его молитву и еще из с Тобольском не писали, что Россия страдает за его убийство. Никто никогда не мог поколебать их доверие, хотя все враждебные газетные статьи им приносились, и все старались им доказать, что он дурной человек. Ответ был один – его ненавидят, потому что мы его любим» так что заступаться за него, как обо мне писали, мне, очевидно, не приходилось. Ее Величество доверяла ему, но два раза она посылала меня с другими к нему на родину, чтобы посмотреть, как он живет у себя в селе Покровском. Конечно, нужно было бы выбрать кого-нибудь поопытнее и старше меня, более способного дать о нем критический отзыв. Поехала я со старой госпожой Орловой, моей горничной и еще двумя дамами. Мать меня очень неохотно отпускала. Из Тюмени до Покровского ехали 89 верст на Тарантасе. Григорий Ефимович встретил нас и сам правил сильными лошадками, которые катили нас по пыльной дороге через необъятную ширь сибирских полей. Подъехали к деревянному домику в два этажа, как все дома в селах, и меня поразило, как зажиточно живут сибирские крестьяне. Встретила нас его жена, симпатичная пожилая женщина, трое детей, две немолодые девушки-работницы и дедушка-рыбак. Все три ночи мы, гости, спали в довольно большой комнате, наверху, на тюфяках, которые расстилали на полу. В углу было несколько больших икон, перед которыми теплились лампады. Внизу В длинной темной комнате с большим столом и лавками по стенам обедали. Там была огромная икона Казанской Божьей Матери, которую мы считали чудотворной. Вечером перед ней собиралась вся семья и братья, так называли четырех других мужиков-рыбаков, все вместе пели молитвы и каноны. Водили нас на берег реки, где неводами ловили массу рыбы, и тут же, еще живую и трепетавшую, чистили и варили из нее уху. Пока ловили рыбу, все время пели псалмы и молитвы, ходили в гости, в семьи братьев. Везде сибирское угощение. Белые булки с изюмом и вареньем, кедровые орехи и пироги с рыбой. Крестьяне относились к гостям Распутина с любопытством. К нему же безразлично, а священники враждебно. Был Успенский пост. Молока и молочного в этот раз нигде не ели. Григорий Ефимович никогда ни мяса, ни молочного не ел. В 1915 году я еще раз ездила в Сибирь. В этот раз с моей подругой Лилиден и другими, и со своим санитаром, так как была на костылях. В этот раз ехали мы на пароходе по реке Туре из Тюмени до Тобольска на поклон мощам святого Иоанна. В Тобольске останавливались, в доме губернатора, где впоследствии жили их величество –